Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс Киллман. Она просто не могла их видеть вместе. Она побежала наверх, за перчатками. Но нет, в сердце мисс Киллман не было ненависти. Остановив крыжовенные глаза на Клариссе, разглядывая узкое розовое лицо, тонкое тело, всю ее, свежую и элегантную, мисс Киллман думала. Дура. Пустышка, не знаешь ни радости, ни забот, размениваешься на мелочь. И властное желание в ней поднималось подмять Кларису, сорвать с нее маску, сокрушить бы ее, и мискилман Гигман стало бы легче. Не тело убить.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 Это женщина. И эта женщина у нее отнимает дочь. И это вообще не с незримыми духами. Грузная, безобразная, пошлая, без доброты и милости. И такая знает смысл жизни. Вы идете с Элизабет в офицерский? Спросила миссис Делой. Мисс Киллман сказала. Да. В офицерский магазин. Они стояли друг против друга.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 и становилась обыкновенной мисс Киллман в Макинтоше, который, видит Бог, Клариса бы очень хотела помочь. Превращение чудища рассмешило Кларису. Прощаясь с ними, Клариса смеялась. И они пошли парочкой, мисс Киллман с Элизабет, по лестнице вниз. И вдруг у Кларисы сжалось сердце от того, что эта женщина вводит от неё дочь,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 Важно и печально, что ли. Но любви и религии только по это разрушить. Неприкосновенность души. Мерзкая килманши только по это разрушить. А зрелище меж тем такое, что хочется плакать. И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное, все проходит. Например, Петрулш. Прелестный человек, умница, полон разных идей. Если тебе надо узнать про попа, скажем, или про Аддисона, или просто поболтать, посплетничать, обсудить новости, лучше Питера никого не найти. Это ведь Питеру настолько им обязана. Это он ей давал читать книжки. Но в каких он женщин вечно влюбляется? Пошлые, вульгарные, заурядные. Влюблён. Через столько лет приходит повидаться и о чём говорит? О себе. Ужасная страсть, подумала она. Унизительная страсть, подумала она и вспомнила, что Килманша с её Элизабет идёт сейчас в офицерский. Биг Бен пробил полчаса.